Песня двадцать д е в я т Дальнейшее шествие поэта, который по берегу реки идет в сопровождении призраков. Тень Матильды просит его обратить внимание на новые видения. Тень к о н ч и л а т о р ж е с т в е н н о е п е н ь е и женщины п л е н и т е л ь н о й черты имели неземное выражение, исполнено высокой красоты. Свой гимн она закончила словами: "Блаженны все, кому с р е с у е ты, проступки все прощаются с грехами, как нимф, ы что скрываются в лесах, чтоб солнце избежать его лучами, так эта тень отражена в волнах по берегу скользила, увлекая меня вперед, и я ей подражая шел тихими шагами по другой." береговой от логости. И скоро, т а женщина, замедливший шаг свой, сказала мне: не развлекая взора ничем другим, смотри вперед, мой брат. Внезапный свет прорезал чащу бора, и я решил в то время наугад, что предо мною молния сверкнула, но эту мысль отбросил я назад. Будь молния! Она бы вдруг блеснула и в тот же миг потухла, а меж тем с и я н ь е продолжалось. Тих и нем подумал я, что это за явление? Мелодия сладчайшая кругом не с л а с ь Бог весть откуда в том мгновенье, и не подумать я не мог о том, что Ева заслужила наказание. искушена пленительным плодом. В том месте, где сначала мироздание, земля и небо слушались Творца, та женщина, венец его создания, не уважала тайны до конца, и т а й н ы той ее покров сорвала. О, если бы она не изменяла велению Создателя, я мог... Здесь дольше и покойнее наслаждаться вдали от всех волнений и тревог. Когда я снова начал подвигаться, смущенный всем, что находил в раю, и душу потрясенную мою одной надеждой с л а д к о ю лелеял, что наслажденье вечное вкусить мне самому придется, может быть, казалось мне, что воздух пламенеет. который прорывался сквозь ветвей и словно вся природа рая млеет. Тут понял я, что над головой моей неслись одной священной песни звуки. О девы все благие, если муки и многие беды я перенес, чтобы заслужить от вас благоволение, то я теперь, роняя много слез, Прошу у вас, одевы, вдохновение. Пусть воды геликона упоят меня своей с т р у ё ю до прельщения. Пусть музы мне на помощь поспешат и мне дадут ту силу песнопения, которая позволит целый ряд нежданных и высоких впечатлений в бессмертные стихи переложить, ч т о б после люди многих поколений могли запомнить их и заучить. Благодаря такой могучей силе могу я после смерти даже жить. На дальнем расстоянии мы следили за всем, что находилось впереди, и думал я, когда мы подходили, д ы х а н и е затаив в своей груди, что п р е домной деревья золотые по счету семь открылись залитые. блестящим светом. Ближе к ним я подошел, и тишина открылась едва глазам внимательным моим. Возможность ясно видеть в с ё явилась. Светильники увидел я тогда, и голосов незримых песня длилась, они осанно пели. Никогда такого я не созерцал сияние. Пред ним тускнела яркая звезда, и свет о ч е демских трепетание прекраснее казалось мне, чем свет луны в день полнолуния при м о л ч а н и е безбурной ночи. Блеском их согрет, исполнен удивление обратился к поэту я и видел, что поэт не менее, чем сам я удивился. И с любопытством в круг себя смотрел. Тогда я вновь глаз не спускать решился с светильников, с которые в тот час к нам медленно и плавно подвигались, подобно новобрачным. Обратясь тогда ко мне, когда мы изумлялись, сказала дева: «Странно мне поэт, что обратил внимание ты на свет светильников». сияющих так ясно и посмотреть не думаешь, т у да, где зрелище Эдемское прекрасно. Смотри же и увидишь без труда все то, что за сиянием их таится. И девы я послушался тогда и увидал теней в одежде белой, они вслед за огнями тихо шли п о х о д к о ю н е с к о р у ю но смелый. Как будто бы те были их вожди, и отражал в себе поток зеркальный те одеяния белые теней, и даже я, взглянув поток печальный, в нем отражение собственной моей фигуры увидал. Я находился так близко от мелькающих огней, что лишь одним потоком отделился ряд светочей, идущих от меня. И я в минуту ту остановился, что б разгадать явление огня. Тут только я заметил, что летали огни и в круг лучи бросали таких цветов различных в круг себя, что пояс нимфы мне напоминали. И только одного не видел я, где именно лучи их исчезали. В том з р е н и е отказалось мне служить. И очи в напряжении уставали, но об одном я только мог судить, что первый светоч от другого, сожженный на четыре, может быть, был удален. Под сводом голубого сияющего неба в п а р а х шли двадцать четыре старца из дали, увенчанные лилиями, и пели. Между ч е р е м и а д а м а вечно будь благословенно ты, и вечно пусть твоя краса б л а г о с л о в е н н а будет. Когда прошли те старцы через лук, вещая так, нас Бог один рассудит. Я четырех животных увидал, которые как звезды засверкали, кругом их плющ зеленый обвивал, и листья изумрудные дрожали. У шестикрылых пламенных зверей все перья были с яркими глазами, чем Аргуса они напоминали. Читатель мой, могу ли я описать тот чудный вид, которым обладали животные, или должен я молчать, чтоб промах о не сделать в описании? Пусть тот теперь, кто хочет верно знать таинственных тех твари очертания. Пусть тот и Иезекииля развернет, и у него подробное найдет изображение их. Глазам и Иезекииля они явились некогда из стран холодных и суровых, как могила. Сквозь вихрь, огонь и тучи и туман, и он потом в пророчествах подробно их описал такими. Только дан другой был цвет их перьям. Мне удобно насчет цветов дать в мнении перевес пророку Иоанну. Тех чудес свидетель не совсем со я з ы к и л е м он сходится. Меж четырех зверей, которым н о ш а в с я к а е по силам тащила с ь к о л е с н и ц а только ей гриф управлял без всякого усилия ее в л а ч а На дне й широко крылья. Гриф ш и р о к о и смело распустил, часть тела у могучего грифона была сорлиной с х о ж а и он был весь золотой, лишь с о т близком в е с с о н н а и пурпура. Рим древний не видал такого к о р т е ж а во время о н а когда великий Август удивлял римлян своей роскошью безумной и с о л н ц е колесница размышлял в то время я. Не столько лучезарный казалось для Юпитера в те дни, когда на зло планете всей к о в а р н о й он в небесах желал навек огни все погасить, и лишь из сожаления к мольбам людей решил он в исполнение из милости свой план не приводить. За колесницей чудную плясали три женщины, как мог я различить? одной ланиты заревым пылали, так что в огне была бы нам она не видима совсем, и мы едва ли в том пламени ее бы распознали. Другая изумрудная была, а третья, наконец, была бела, как первый снег едва упавший в поле. Три девы, соблюдая свой черед, плясали, увлекаясь б о л и Боли. Пред поездом то в зад, а то вперед. Когда одна из них петь начинала, другие танцевали без забот, и только их одежда трепетала. От колесницы влево в свой черед еще дев четырех я увидал. о б л е к а л а одежда их из п у р п у р а а не за девы шли, к о т о р а я б л и с т а л а И это не почудило со мне волбу с тремя глазами, что немало не показалось странным мне в тот час, хоть никогда я трёх не видел глаз. Затем двух стариков увидел я одетых различно совершенно, и их взор, они уже в преклонных были летах, исполнен был смиренье. В разговор между с о б о ю старцы не вступали. Один из них мне памятно с тех пор одет был, как когда-то о б л е к а л и себя все Гиппократа мудреца ученики. Другой же был едва ли с ним сходен по одежде и с лица. В его руке я видел меч блестящий. Чем был я перепуган без конца, хоть старец тем оружием обладавший был за рекой на берегу ином. Потом на все внимание о б р а щ а в ш и й заметил я объят как будто сном еще две пары старцев со смирением стоящих в картеже б л е с т я щ и м том, а сзади их еще был с утомлением склонившийся старик, который спал, но все лицо сверкало вдохновением и светлый ум в чертах его сиял. Все были тоже в белых одеяниях, но только их голов не украшал венок из лили чистых белоснежных, но был надет на их чело венок из рост цветов столь красных и столь нежных, что издали подумать каждый мог, что в круг голов их пламенники вьются или пылает яркий огонек. Я сам легко мог в этом обмануться. Когда ж к нам ближе поезд подошел, не мог я в этот миг не содрогнуться. Ударил гром и в страх меня привел. И даже не скрывая в том г н о в е н ь е смутились бледных старцев привиденье.